ЭПИЛОГ ЛИМАР ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ Я обнял жену и погладил округлившийся животик. Она улыбнулась сквозь сон и смешно дрыгнула ногой, отбрасывая одеяло. Зимы на небесном острове были хоть и не холодные, но ветреные и влажные. Поэтому она предпочитала спать под толстенным одеялом. Южанка все-таки. — И что хочешь на завтрак? — потянулся я. — Тебя, — весело ответила она и приоткрыла светло-карие медовые глаза. — Меня мало. Тебе надо есть за двоих. — Тогда тебя и чего-нибудь кислого, только соленого, и чтобы немножко самую малость сладкого, — попросила она. — Меня в сахарной пудре, — предложил я. — Можно и так, — покладисто согласилась она и потянулась. Я окинул взглядом свою женщину и улыбнулся. Она была идеальной, высокой, широкобедрой, грудастой и статной. Такую оглобля не сломаешь и ветром не сдуешь, даже магическим. Выйдя на кухню, я почесал затылок. На поднос накидал всякого, нехай сама выбирает. Окна у нас выходили на океан. Ката припасла для меня особенное местечко, когда они строились, и теперь мы могли каждый день дивиться на бескрайнее прекрасное море. Или на соседей, коли была охота поглядеть за нотаром и Лилией. Тонарил оказался прав. Когда я встретил жену, то все с ней было иначе. За нее я бы убил и отдал бы жизнь. Близкими друзьями мы с Ситхом не стали. Но отношения у нас сложились хорошие. Гневаться на него я не мог. К моменту возвращения в Ковин я уже уразумел разницу между влюбленностью и любовью. И даже перестал осуждать Тонарила. Блеклый Сит просто шел к своей цели, как умел. И сейчас, пять лет спустя, я знал, что все устроилось к лучшему. Тонарил 25 лет спустя Она ворвалась прямо на совещание малого круга. Если бы не огромная сияющая улыбка, я бы испугался. «Тонарил!» Она кинулась мне в объятия и разрыдалась, а я недоуменно перевел взгляд на Наташу и жестом попросил всех удалиться. Когда за ними закрылась дверь, я коснулся пальцами подбородка жены и приподнял заплаканное улыбающееся лицо. «Что случилось, Мельда?» «У нас получилось, тонарил!» — радостно прошептала она. Лиля уже подтвердила». Боясь поверить в свое счастье, я забрался рукой под блузку Каты и положил ладонь на ее обнаженный живот. Надо же, столько лет лечений, трав, ритуалов и заклинаний спустя. Маленький комочек жизни внутри. Я молча прижал к себе жену и не смог удержать ликующей улыбки. Для Каты жизнь в Ковине стала настоящим испытанием. Когда мы отстроили город, я направил гонцов во все страны, чтобы сообщить, В Ковине умеют сохранять магию женщинам во время беременности. Сначала к нам ехали с опаской, а потом дело встало на поток. За свои услуги я брал очень большие деньги, а также обкладывал пары жесточайшими клятвами о неразглашении. Постепенно это стало нашей маркой. Я натаскал нескольких лекарей и организовал потрясающей красоты лечебницу на соседнем острове подальше от глаз жены. Но Ковен все равно превратился в оплот беременных или жаждущих зачать магичек. Некоторые оставались на годы. Все-таки климат для малышей у нас был благодатный. Ката очень хотела и любила детей. Сначала Лилиных сыновей, потом двойняшек Лимара. Она грезила малышами, но шли годы, а результата не было. Я не могу передать, сколько раз я пожалела поступке, который привел нас к этой ситуации. И сейчас, когда сияющая от счастья жена сидела у меня на коленях, я понимал, это подарок богов для нее, не для меня. Когда-то давно я даже мысли не мог допустить о том, что у меня будет ребенок-полукровка. А сейчас я замирал от счастья, от одной надежды, что это может случиться. Я вызову Элриэла из лечебницы. Кайрат справится один. Нужно полное обследование. Лиля уже провела. Со смехом ответила она, «Все хорошо, это девочка». «Ты уже думала над именем?» – осторожно спросил я. «Да, в честь бабушки, Велена». «Велена предложил я. «Возможно. У меня для тебя, кстати, два сюрприза. Но второй ты должен найти сам». Я удивленно поднял бровь и посмотрел на жену. «Найти?» «Да, сам, на мне», – сверкнула глазами она. Окинув взглядом привычную фигуру, я озадачился. а потом начал искать. Ожидаемо поиски зашли немного не в ту степь. Когда я пришел в себя, отдышался и поднял со стола обнаженную и покрытую испаренной жену, пришлось признать поражение. Я ничего не нашел. Ката улыбнулась и заправила прядь волос за ушко. За вытянутое, не очень длинное, но однозначно острое ушко. Я перевел на нее неверящий восторженный взгляд. Я подумала, что малышка не должна стесняться своих ушек. Пусть видит, у мамы и папы такие же. Катарина. 45 лет спустя. Велинаэль, я категорически против, сказала я, рубанув по воздуху рукой. Ты с ума сошла? Какой отбор невест у Торманцев? Ты знаешь, что их отец Эринар чуть не убил твоего папу. Что это он выселил целую страну на мертвый остров из-за поступка одного мага? Что по его воле я чуть не погибла в лесу? Ты хоть представляешь, какой он человек? Он настоящее чудовище, монстр без души. Ты знаешь, какие пошлины он назначил на ввоз наших товаров в Эльмендрию? Да они просто бесчеловечно, а шпионы, которых он присылает. Танарил уже столько раз с ним ругался. Так нет же, продолжает слать людей на верную гибель. Мама, отец, не равно сыновья. Хилар не такой. «Он добрый, чуткий замечательный», — возразила мне дочь. «О, как она была похожа на своего отца! Иногда казалось, что она у него не от меня. Ни в чертах лица, ни в характере, ни в поведении Вилены не было ничего моего. Пепельная блондинка с горящими зелеными глазами, пухлыми губами и жутко нравным характером. Потрясающе красивая и не менее упрямая». То, что у меня родился не ангелочек, я поняла почти сразу. Но масштабы бедствия не представляла примерно до ее подросткового возраста. еще и имечко. Бабушка говорила, что ее назвали в честь Владимира Ильича Ленина, но ничего революционного в ней, кроме имени, не было, а дочь по заветам мертвого вождя отчаянно боролась с капиталистическими угнетателями в нашем стонарелом лице. «Ты его видела лишь однажды, откуда тебе знать?» — взвелась я. «Я знаю», — уперлась она. «Я категорически против. Я категорически за. Кто угодно, только не Торманс. Никто, кроме Торманса», — сощурилась она в ответ, И я поняла, что нужно сообщать Тонарилу. Муж женихов от дочери гонялся со вкусом и вполне успешно. Вот пусть он и отдувается. Я стремительно вышла из комнаты Велены и отправилась на поиски остроухого источника проблемного генофонда. «Тонарил», — позвала я, заходя к нему в кабинет. «Тонарил, у нас проблема». «Веленаэль?» «Естественно. Она вбила себе в голову, что хочет отправиться на отбор невест к Турмансам. Какого черта ты вообще позволил им дать это объявление тут?» Это было политическое решение, они тоже пошли на уступки. И что? Насколько серьезно обстоит дело? Муж сощурился точно так же, как пятью минутами раньше это сделала дочь. Хуже некуда. Как с белкой? Как с белкой? Я уткнулась лицом в ладони и позволила мужу обнять меня за плечи. Хорошо, тогда нужно принимать меры. Оцепить остров, запереть ее в доме, парализовать на пару дней. Сомнением протянул он. Как только их корабль выйдет из порта, никуда она с острова не денется. Она же огневичка, морским путем не уйдет, а я на пару месяцев задержу исходящие суда. А дальше? А дальше отбор закончится. Тормансы женится, Велинаэль сожжет полуострова, смешает с пеплом что-нибудь значимое и успокоится. Уверен, все-таки не хочется ее неволить. А что, кто-то из Торманцев сам посватался? Я не позволю, чтобы моя единственная горячо любимая дочь бегала за мужиком и участвовала в каком-то унизительном конкурсе, где на нее смотрели бы как на товар. Она достойна большего, чем один из тормонсов». «Да куда уж больше-то?» – ворчливо ответила я. И так императоры. Может, ей еще встретится кто-то стоящий?» – ответил муж, а я прекрасно поняла, что он имел в виду. Тонарил все лелеял мысль, что дочь повстречает какого-нибудь эльфа. Пока что эльфами не пахло, зато обычных магов она встречала регулярно, и их всех старательно отгонял Тонарил. Я сначала протестовала, а потом смирилась. «Кто полюбит дочь по-настоящему, тот найдет подход и к нему». Или выкрадет ее в конце-то концов. Все равно без ее согласия такой финт не провернешь. Ладно, они должны отплыть завтра. До этого времени я подготовлюсь. Без моего ведома покинуть остров абсолютно невозможно. Я поморщилась. Значит, Вилена точно сбежит. Каждый раз, когда кто-нибудь говорит, что это абсолютно невозможно, оно обязательно случается. Но я этому даже рада. Счастливый конец. Текст читали. Татьяна Борисова, Николай Бырев и Алексей Семенов.